Глава шестая. «Вот в домофон звонит Амир. Амир Квартерон, агент Неандертальского разведывательного корпуса. Малыш проводит его на террасу, где их встречает Дора, вся в белом и золоте. «Это Дора. Мы просто друзья», — скрипя сердце произносит малыш. «Дора, это Амир». «Очень приятно, Амир. Даниэль много рассказывал мне о вас». Дора протягивает арабу руку, как для поцелуя. Тот учтиво жмет кончики пальцев. «Очень приятно, Дора». Амир оценивает картинку. «Прекрасный вид, прекрасная женщина. Ты уже привыкаешь быть богом, Даниэль?» Очевидно, что он гораздо более очарован Дорой, нежели горизонтами. Он просит позволения пойти внутрь дома. Говорит, что у него агорофобия с детства. Пока малыш жарит снаружи и стейки, Амир и Дора беседуют на диване в салоне. Даниэль сказал, что к нему приедет его духовный отец. Дора обворожительно улыбается. «О, нет! Я мало гожусь на роль духовника возможного мессии. Я всего лишь скромный посредник между наукой и человеком», — смущенно улыбается Амир. «Почему вы сказали возможного?» Вы сомневаетесь, что Даниэль победит в этом конкурсе? Я буду только рад и всей душой желаю победы именно Даниэлю. Всех остальных пришлось искать, а он чудесным образом вышел на нас сам. Я думаю, это знак. Дора улыбается в том смысле, что она и сама так думает. Про знак. Но не говорит ничего, решив, видимо, что не должна все время развлекать гостя. Амир не дает затянуться паузе. «Мне кажется знакомым ваше лицо, Дора. Я люблю гламурные вечеринки. Мы могли встречаться на одной из них». «О, нет!» — смеется Амир. «Это не про меня». «Тогда не знаю. Мир тесен». А еще я помогала Даниэлю с двумя последними роликами. В одном сыграла католическую религиозную фанатку. В другом фанатку новой религии, вашей. Может, вы там меня видели? Точно, — радуется Амир. Вы замечательно сыграли этих отрицательных персонажей. Католичка, понятно, но... Я неправильно раскрыла образ вашей последовательницы? Расстраивается Мулатка. Напротив, вы сумели показать, что фанатки — это в любом случае too much — — спешит утешить ее араб. — Они нам не нужны. Нужны люди здравомыслящие, способные сомневаться с критическим складом ума. Вот как Даниэль, например. Все предыдущие религии рассчитаны на внушаемых психопатов. Сомневающихся, требующих доказательств, предавали анафеме, объявляли неверными или вообще сжигали на кострах. А мы рассчитываем на таких, потому что за нами наука и истина, нам не нужна слепая вера. А вы? Вы разве не фанатик своей веры? Мне кажется, вы должны являть собой образец непреклонности. Вы думаете, если я раб, значит, я должен быть фанатичен и непреклонен? Эти слова звучат беззлобно и сопровождаются приятной светской улыбкой. Но малыш, который зашел проверить, как дела у гостей, все равно напрягается. Не обижайтесь. Наверное, я что-то не то сказала. Просто от вас так и веет уверенностью. Не особенно тонко льстит Дора и смотрит на араба так, что у малыша все внутри переворачивается. Он никогда не видел, чтобы Амир столько улыбался. Обаяние новоявленной маты Хари неотразимо. Малыш снова уходит на террасу, так и не найдя, что сказать. Потом они весело напиваются под баранину. У Амира находится жирный джойнт с медицинской травой. Дора наровисто раскуривает его. Когда мулатка с арабом уходят, уже давно темно. Пьяный малыш ложится грудью на парапет и смотрит, как они садятся на заднее сиденье кабриолета. Автопилот плавно выводит его на дорогу. Малыш думает о том, как было бы здорово спрыгнуть им прямо на головы. Вернувшись в комнату, он отыскивает бутылку коньяку. И, несмотря на бурный протест Буратино, который предупреждает об опасной концентрации этанола в крови, надирается в вдрызг. Просыпается он от того, что фолдер его заливается, как сирена противовоздушной обороны. Он с трудом подавляет желание разбить его о стену, тем более, что это звонит Амир. Араб просит Даниэля приехать в отель за своей подружкой. Удивленный такой постановкой вопроса, малыш быстро собирается и едет на электровелосипеде в отель на берегу Кенерета. С отвращением проходит он через вестибюль этого логового разврата. Входит в лифт. Принюхивается. Может, здесь они начали? Пахнет обычной израильской затхлостью. Он подходит к номеру. От ревности кружится голова и тошнит или это похмелье. Стучит в дверь. Слышит шаги Амира. Как смотреть ему в глаза? Но спокойно. Дора всего лишь подруга. «Привет!» Как спалось? Очень криво улыбаясь, выдавливает малыш. Араб молча сторонится. Дора лежит на кровати в крохотном номере. Одетая. Прямая. Руки по швам. Дыхание незаметно. Малыш резко разворачивается к Амиру. В лоб ему смотрит дуло пистолета. Он хочет произнести триггерную фразу, но Амир опережает его. «Сядь на кресло, Даниэль, и ни слова. Попробуешь активировать шайтана у себя в голове, я успею вогнать туда пулю. Можешь не сомневаться». Даниэль опускается в кресло под пристальным взглядом араба. «Вот так. Вы, люди поверхностей, слишком поверхностны во всем, в том числе и в шпионской работе. «Вы так уверены в себе, кажетесь себе такими хитрыми, тем смешнее наблюдать за выражением ваших лиц, когда вы понимаете, как облажались». Амир кивает в сторону кровати, не сводя с малыша глаз. «Давай не будем соревноваться в скорости реакции. Я уверен, мы можем договориться». Амир садится во второе кресло и кладет пистолет на подлокотник. «Вот это поворот!» — тут же выкрикивает малыш. Раб успевает только схватить пистолет в руку. но ну, а в следующий момент оружие летит в стену, выбитое ногой, а кулак малыша обрушивается на голову врага. У Доры есть пульс, и она дышит. Ему показалось с перепугу. Может, ничего не было? Вон на тумбочке в ведерке бутылка с остатками шампанского. Она напилась и уснула. Но как? Она же профессионалка. Почему она не просыпается? Даже от прохладной воды из ведерка. И даже от пощечин. Что он с ней сделал? Малыш пытается привести в чувство араба. Хорошо, что на тренировках с Селеном много времени было уделено тому, чтобы научиться контролировать себя в триггерном состоянии. Но Амир все равно не сразу приходит в себя. «Что с ней?» — спрашивает малыш, замахиваясь. Араб поднимает руки, сдаваясь. «Даниэль, успокойся, прошу тебя». С ней все в порядке, обычная снотворная. Через пару часов она проснется. Мы можем спокойно поговорить. — А зачем ты пистолетом в меня тыкал? — Прости, я боялся твоей первой реакции. Как видишь, не зря. — Что здесь было? — Ничего, если ты о сексе. — Правда? — выдыхает малыш обрадованно. — Бедняга, влюбиться в шпионку в СКПУ... Это все равно, что в проститутку. В дорогую, ухоженную, но с определенной профессиональной спецификой. Абсолютно не предполагающей серьезных отношений. Отвечаю на твой вопрос. Правда, зачем мне портить отношения с тобой? С человеком, с которым я хочу договориться. Мне было бы гораздо сложнее общаться с тобой сейчас... Амир потирает ушибленную голову. «Если бы я воспользовался, так сказать, служебным положением и переспал с твоей подругой. Кроме того, я не хотел бы погибнуть, как самец богомола в результате саития, потому что уверен, конечной целью агента Доры было убить меня». «С чего ты это взял?» «Подумай сам. Что нового, чего еще не знает ВСКПУ от тебя», Я мог бы рассказать ей, даже распаленный профессиональным эротическим массажем. А еще подумай, какой ущерб новой религии могла бы сейчас нанести моя смерть. Главный идеолог исчезает, а главный пропагандист, то есть ты, публично отрекается от своих взглядов. Все нужно начинать сначала. О чем же ты хочешь со мной договориться? О том, чтобы ты продолжил свою работу на благо всего человечества — и земного, и подземного. — А у них, оказывается, одно благо, — тон малыша полон сарказма. — Как ни странно, я очень хорошо себе представляю, что Карлсон и его команда рассказали тебе о жителях подземелья. Но я надеюсь, ты понимаешь, что такое пропаганда, и как вредно делать выводы, основываясь только на утверждениях одной из конфликтующих сторон. «Может, ты дашь возможность представить тебе иную картину мира?» «Попробуй! Даже интересно!» Малыш закидывает ногу на ногу. «Неандертальцы появились раньше, и это была их планета. Они пустили сюда людей нового вида, разрешили им плодиться и размножаться» и очень долго пытались сосуществовать с ними в мире. Но в конце концов стали жертвой алчности, коварства и жестокости сапиенсов и ушли под землю. И уже из-под земли, попытки договориться, неандертальцы дали сапиенсам религию. Но те переделали, перелицевали ее в соответствии со своей гнусной природой. Самые хитрые и подлые, подмяли ее под себя для того, чтобы заставлять других работать, убивать и умирать не рабща. А ведь какая замечательная вещь, любая вера по своей изначальной сути. Она учит любви и терпению, добру и справедливости, скромности и щедрости. Она учит не бояться смерти, наконец дают своим адептам и жить, и умирать проще. Но сапиенсы переписывают и дополняют скрижали, сажают на троны посредников между толпой и богом в шитых золотом одеждах. Потом интегрируют религию во власть, чтобы сделать ее инструментом подавления свободолюбия и инакомыслия. Вера — как топор, которым можно нарубить дров для костра, чтобы согреться и приготовить пищу, а можно им же и череп ближнему раскроить. Или нет? Тут более уместна аналогия с оружием массового поражения. Ядерное расщепление, которое поначалу было задумано как способ получения энергии, а потом оказалось, что с его помощью можно истреблять братьев по разуму целыми городами. «Ну и зачем же вы возитесь с нами?» если мы такие плохие и неблагодарные. ДНК современного человека и неандертальца идентичны на 99,5%. Что несет в себе разница в полпроцента, кроме незначительных физических и физиологических отличий? Сапиенцы изобретательнее, неандертальцы рациональнее, сапиенцы креативнее, вторые чувствительнее. Первые хитрее, вторые храбрее. Вы больше технократы, мы ближе к природе. Люди поверхности много говорят, подземные жители много делают. Сам по себе напрашивается вывод. Мы можем дополнить друг друга. В идеале смешение кровей, взаимная интеграция и появление сверхчеловека, несущего в себе Лучшие черты обоих видов. А что, если в этом гибриде сложатся минусы, а не плюсы? И получится тупой, кровожадный экземпляр с аграфобией и клаустрофобией одновременно? Будут и такие. Биологического мусора, подавляющее большинство в любом обществе. Но будущее за лучшими представителями рода хома, От этой идеи заверсту разит нацизмом. Араб отмахивается. Не надо путать Евгенику и нацизм. Мы предлагаем изучить, а затем улучшить природу человеческую путем смешения разных видов и рас. А нацисты, наоборот, хотят сохранить чистоту собственной расы и уничтожить все остальные. Люди очень часто извращают прекрасные общественно-политические идеи, которые мы подкидываем им наряду с религиозными. Чтобы ты знал, и Ленин, и Гитлер — это наши провальные проекты. Один воспринял наше представление о справедливом устройстве общества, но решил, что к социально ориентированному государству можно прийти через насилие, а другой — Неверно истолковал учение о сверхчеловеке. Влияние подземелья на человечество поверхностей через века и ошибки все равно благотворно. Люди медленно, но верно усваивают, что такое хорошо и что такое плохо. Вы становитесь лучше век от века, гуманней, цивилизованней. Периодически случаются, конечно, срывы в первобытное прошлое, которое, как правило, заканчивается войнами, но мы все равно движемся в лучшее для обоих видов будущее. Так вы же устраиваете войны и эпидемии, разве нет? Для того, чтобы замедлить прогресс. Самому не смешно? По-твоему, чтобы спасти человечество, нужно его уничтожить? Так кто же тогда все это устраивал? Сами сапиенсы и устраивали. Ну, не эпидемии, конечно. Они в большинстве своем появлялись самопроизвольно. Но войны — дело рук самих сапиенсов. Результаты халчности и кровожадности. Ваш прогресс мы замедляли, но другими способами. И по причинам отличным от тех, что рассказали тебе в СКПУ. Тебя послушать так сапиенсы, ксенофобы и каннибалы — а неандертальцы-ангелы воплоти». «Конечно, это не так. Но скажи честно, разве ты до сих пор не убедился в том, что предложение вечной жизни, которое неандертальцы делают сапиенсам, более чем щедро? Это при условии, что все это не антинаучный бред, как это утверждают мои товарищи. Давай так. Решишь сам, кто ангел, а кто демон. Твое путешествие под землю даст ответ и на этот вопрос. Мое путешествие под землю? Да. От имени людей подземелья приглашаю тебя к нам как журналиста. Будешь одним из немногих после Геракла и Орфея, кто побывал в подземном царстве при жизни. Гарантирую также твое возвращение на поверхность по первому твоему требованию — «Слово джентльмена. Я должен подумать. Скоро проснется твоя подруга. Даю тебе пять минут, и второй раз предлагать не буду. Я выйду на балкон». «Ну, иди», — ухмыляется араб, — «поговори со своими демонами». «Буратино, что здорой? Ты же мониторишь ее показатели?» «С ней все в порядке». Она спит под воздействием снотворного препарата на основе бензодиазепина. Малыш, ты понимаешь, что под землей связи со мной не будет? Мы там никак тебе помочь не сможем. Я это понимаю, Буратино, но все равно считаю, что должен попробовать. Что попробовать? Ну как, проникнуть в их логово? Кто-то из ВСКПУ бывал там когда-то? В последний раз это были переговоры между спецслужбами ровно сто лет назад. Ну вот, видишь. Что видишь? Переговоры Второй мировой войной закончились. И что ты будешь делать в их логове? Как что? Что должен делать агент в логове врага? Добывать информацию. Понятно. А как ты собираешься вернуться? Амир дал слово джентльмена. Я ему верю. «Малыш, это глупо, и я в принципе не могу согласиться с этим решением без санкции Карлсона. Подожди, я поговорю с ним». «Стой! Ты же понимаешь, что он не разрешит?» «Конечно». «Тогда какой смысл? Буратино, родной, да пойми ты, наконец! Это же такой шанс! Я же журналист все-таки! Кто в здравом уме на моем месте отказался бы от такого?» «Пойми, не всегда целесообразно слепо следовать правилам». «Малыш, я запрограммирован беспрекословно выполнять инструкции ВСКПУ, и если начинаю размышлять об их целесообразности, то висну и перезагружаюсь. Поэтому и посоветовать ничего в данной ситуации не могу, кроме одного — поступать так, как скажет Карлсон. «Как вы задолбали уже меня со своим малышом!» Какой дебильный я все-таки погоняла. «Даниэль, зови меня!» На худой конец. «Нельзя. По инструкции при обращении к агенту, находящемуся на задании, я должен использовать его оперативный позывной. Даже учитывая твое психоэмоциональное состояние, я не могу нарушить...» «Да в жопу вашей инструкции! И заткнись ты уже, наконец, Буратино! Я больше тебя не слушаю!» Малыш хлопает балконной дверью, как будто может оставить Буратино снаружи.